Глава 14. Миссис Эккроит. После вышеизложенной вечерней беседы расследование, по-видимому, перешло во вторую фазу. Вообще все это дело можно разделить на два независимых друг от друга и четко различимых этапа. Первый укладывается во временные рамки с вечера пятницы, когда был убит Эккроит, до ночи понедельника. И, рассказывая о нем, я описываю события так, как они представляли Серкью Люпуару. Я все время был рядом, видел то же, что и он, и изо всех сил старался проникнуть в его замыслы. Как выяснилось, последняя задача оказалась мне не по зубам. Хотя Пуарон не скрывал от меня своих находок. Взять, к примеру, золотое обручальное кольцо, он умалчивал о самом главном. Что он сам думает по этому поводу, к чему привела его дедукция? Я уже понял, что он вообще любит окружать свои действия атмосферой секретности. Он намекал, предлагал варианты, но дальше этого не шел. Как я уже сказал, события, происходившие вплоть до вечера понедельника, я описывал так, как мог бы их описать сам Пуаро. Я играл роль верного доктора Ватсона при Шерлоке, но после понедельника наши пути разошлись. Пуаро занимался своими делами, и хотя я был осведомлен о его действиях в Кингс Эбботе, ничего невозможно скрыть, сам он не удостоил меня доверия, а у меня и собственных забот хватало. оглядываясь назад, больше всего я поражаюсь тому, на какие сумбурные и разобщенные эпизоды делился тот второй период. Расследование убийства походило на головоломку, фрагменты которой были у самых разных людей. Каждый привносил что-то свое, воспоминания, сведения, находки, но на этом их задача заканчивалась. Лишь прославленный Эркюль Пуаро мог поставить хаотично перемешанные части на свои места. Некоторые происшествия в то время казались нелепыми, даже бессмысленными, Например, случай с черными ботинками. Но об этом позже. Если излагать все события в хронологическом порядке, я должен начать с рассказа о моем визите к миссис Эккроит. Звонок поступил во вторник с позаранку. Поскольку вызов был срочный, я поспешил в Фернли-парк, ожидая застать миссис Эккроит на смертном адре. Эта дама и впрямь принимала меня в постели и полагая, что, заманив меня в усадьбу под предлогом недомогания, нужно играть роль до конца. Она протянула мне костлявую руку и указала на стул, стоявший у кровати. «Ну — Ну-ну, миссис Экроид, и что же с нами стряслось? — вопросил я с наигранным выражением бодрого участия, которое хорошо отработано у врачей общей практики. — Я в изнеможении, — слабым голосом сказала миссис Экроид. — Я абсолютно раздавлена. По-видимому, это то, что называют отсроченной реакцией, когда удар настигает вас лишь спустя какое-то время. Иногда я жалею, что врачебный долг запрещает нам высказывать откровенно то, что мы думаем, даже в таких тяжелых случаях, как этот. Сейчас я отдал бы все на свете, чтобы иметь возможность воскликнуть «какая чушь!». Вместо этого я предложил тонизирующие средства, и миссис Эккроид покорно его приняла. не на минуту не поверив, что меня и вправду вызвали из-за того, что пациентка пережила запоздалый нервный срыв, я ждал следующего акта этого спектакля. Но миссис Эккред не тот человек, который способен высказаться напрямик по какому бы то ни было поводу. Когда ей что-то нужно, она имеет обыкновение подходить к сути самыми извилистыми путями. Я знавал это любопытство, не в силах угадать, зачем я ей понадобился. А кроме того, это ужасная сцена вчера, — продолжала страдалиться Тут она сделала паузу, давая мне возможность вставить реплику. Какая сцена? — Доктор, неужели вы забыли? Этот отвратительный коротышка, француз, бельгиец, кто он там? Он же буквально терроризировал нас. Такая неделикатность. Сразу после смерти Роджера мои нервы не выдержали. — Не очень жаль, миссис Эккруит, — сказал я. Я не знаю, зачем ему понадобилось кричать на нас и что он имел в виду под этими ужасными словами. Надеюсь, никто не посмеет обвинить меня в скрытности и обмане. Я всегда поступала как должно. Я оказала полиции всю помощь, на которую была способна. Миссис Эккроитт снова сделала паузу, чтобы я смог заверить ее в том, что совершенно с ней согласен. Передо мной изобрежил свет. Я начал догадываться, зачем я здесь. Никто не посмеет сказать, что я не выполнила свой долг, завела все ту же пластинку миссис Эккроитт. Уверена, что инспектор Реглун полностью удовлетворен моими показаниями. С какой стати этот иностранный выскочка поднял шум? Это такое нелепое существо. Точь в точь комик-французик из ревю. И зачем только Флоре понадобилось впутывать его в наши дела? Причем я понятия не имела об этой затее. Все было проделано за моей спиной. Флора, права же, слишком своевольно. Я знаю жизнь, и я ее мать. И следовало сначала посоветоваться со мной. Я молча слушал весь этот поток жалоб. Что он имел в виду, я хочу знать. Он на самом деле считает, будто я что-то скрываю. А вчера вечером он... Он положительно обвинил меня в этом. Я пожал плечами. Не принимайте это близко к сердцу, миссис Эккроит. Поскольку вы ничего не утаили, что бы он ни сказал, вас это касаться не может. Верная себе миссис Эккроит сделала крутой вираж и стала подбираться к сути с другой стороны. Слуги доставляют столько хлопот, они вечно болтают и сплетничают. А потом эти сплетни идут дальше, хотя в них нет ни грамма правды. Слуги болтают, переспросил я. О чем? Миссис Эккроит не спешила ответить, изучая меня весьма проницательным взглядом. Это совсем сбило меня с толку. — Ну что ж, доктор, кому же и знать, как не вам? Вы же все эти дни сопровождали мсье Пуаро. — Верно. — В таком случае вам все известно. Это девица Урсула Борн. Ее ведь уволили, знаете? И в отместку она напоследок желает всем напакостить. Ехидно, вот кто она. Они все на один лад. — Доктор, вы ведь расскажете мне, что она там наплела? — Больше всего я беспокоюсь, как бы все это не было истолковано в ложном свете. — Право же, мы ведь не обязаны сообщать полиции каждую мелочь, в особенности, если это чисто семейное дело, не имеющее ни малейшего отношения к убийству. Но, конечно, эта девица с ее злонамеренностью могла вообразить бог весь что. Мне хватило проницательности разглядеть суть за этими многословными излияниями. Хуаро был прав, по крайней мере, насчет одного из шестерых людей, сидевших вчера в столовой Фернли-парка. Миссис Эйкроид совершенно точно что-то скрыла от полиции. И я должен был во что бы то ни стало выяснить, что именно. На вашем месте, миссис Эйкроид, я поведал бы все без утайки от начала и до конца. Без обиняков заявил я. Она вскрикнула. доктор! Как вы резко выражаетесь. Можно подумать, вы решили, будто я... Ведь я все могу объяснить. — Так сделайте это, — предложил я. Снова на свет Божий появился носовой платочек с кружевами, и миссис Эккред принялась лить слезы. — Доктор, вы же можете рассказать месье Пуаро, как все было на самом деле. Ведь иностранцам так трудно принять наш образ жизни и наши обычаи. Даже вы не знаете, никто доподлинно не знает, как тяжело мне пришлось в этом доме. Мученичество. Вот во что превратилась моя жизнь. Бесконечное самоотречение и борьба. Не в моих привычках жаловаться и говорить дурно о мертвых, но что поделать, если любой счет на самую незначительную сумму приводил бедного Роджера в настоящее иступление? Он вел себя так, будто доход его составлял всего пару сотен в год. Хотя, как сообщил мне вчера мистер Хаймонд, он был одним из богатейших людей графства. Миссис Эйкроид замолчала и принялась промокать глаза платочком — Да-да, вы говорили о счетах, — напомнил я ободряющим тоном. — Ах, эти ужасные счета! Некоторые из них мне вообще не хотелось показывать Роджеру. Мужчина не может этого понять. Он сказал бы, что нечего тратить такие деньги на ерунду. И вот счета все накапливались. Считам это свойственно, кивнул я. А эти торговцы писали все настойчивее. Стали просто такие грубы. А под конец буквально перешли к угрозам. Уверяю, доктор, я места себе не находила. Я лишилась сна, никак не могла унять ужасное сердцебиение. И тут я получаю письмо от одного шотландского джентльмена. На самом деле было два письма, оба от шотландских джентльменов, некий мистер Брюс Макферсон и Колин Макдональд. <свят> Такое совпадение. Да, эти господа обычно представляются шотландцами, сухо заметил я. На самом же деле это ростовщики-евреи. — От десяти фунтов до десяти тысяч наличными под расписку, — мямлила миссис кройд Я написала одному из них, но возникло одно затруднение. Она сделала паузу. Я понял, что мы ступили на зыбкую почву. Сейчас не следует торопить ее с воспоминаниями. Никогда не встречал никого менее способного на прямоту и откровенность. а «Видите ли, — замялась миссис Экрыт, — все всегда упирается в перспективы, не так ли? Надежды, заветные мечты. И хотя я, разумеется, ожидала, что Роджер обеспечит меня, но доподлинно я не знала». Я решил, что если мне удастся одним глазком взглянуть на копию его завещания, конечно, мной двигало не вульгарное любопытство, а лишь желание узнать, на что мне рассчитывать. Она украдкой бросила на меня испытующий взгляд. Положение было действительно очень деликатным. К счастью, миссис экройт умела искусно маскировать неприглядные поступки светскими фразами. «А никому другому, кроме вас, я не могла бы признаться в этом, дорогой доктор Шепард». с неожиданной горячностью произнесла миссис Секрой. — На вас я могу положиться. Вы не истолкуйте превратно мои слова и передадите их мсье Пуару так, чтобы он тоже все правильно понял. Это случилось в пятницу днем. Она снова запнулась и неуверенно сглотнула. — итак это случилось в пятницу днем, — терпеливо повторил я. Никого не было дома. а Во всяком случае, я так думала. И я пошла в кабинет Роджера. Мне там что-то понадобилось, сейчас не могу вспомнить, но... Разумеется, причина была уважительная и ничего неблаговидного. И вот, когда я увидела все эти стопки бумаг на столе, меня озарило свыше. Интересно, они в этом ли столе Роджер хранит свое завещание? Я очень импульсивно, доктор, это у меня с детства. Мне свойственно под влиянием момента совершать необдуманные поступки. Роджер оставил ключи в замке верхнего ящика, весьма неосмотрительно с его стороны. Словом, вы обыскали стол. Вы нашли завещание? Я тут же понял, что допустил непростительную бестактность, ибо миссис Эккроид протестующе взвизгнула. «Какие ужасные слова!» «На самом деле все было совсем не так». «Конечно, конечно», — поспешно сказал я. «Вы должны извинить мою бесцеремонную манеру выражаться. Ах, вы, мужчины, такие странные! На месте дорогого Роджера я посвятила бы родных условия своего завещания, но вы, мужчины, такие скрытные!» Нам порой приходится прибегать к маленьким уловкам, просто чтобы защитить себя. — И к чему же привела ваша маленькая уловка? — спросил я. — Это я и пыталась вам рассказать с самого начала. Когда я добралась до нижнего ящика, вошла Борн. Такая неловкая ситуация. Натурально я тут же выпрямилась и находчиво обратила ее внимание, что пыль на столешнице следует вытирать получше. Но мне не понравилось, как она это восприняла. Держалась-то она почтительно, но в глазах мелькнуло какое-то неприятное выражение. Что-то не презрительное если вы понимаете, что я хочу сказать. Вообще, эта девица всегда меня раздражала. Конечно, она очень исполнительная и аккуратная, не забывает говорить «мэм» и не возражает против наколки и передника, а нынешних служанок не так то легко заставить их носить, уж вы мне поверьте, и умеет, не моргнув глазом, говорить «хозяев нет дома», если приходится открывать дверь вместо Паркера. И, прислуживая за столом, она никогда не издает эти странные булькающие звуки, в отличие от других горничных... Да, так о чем это я? Вы говорили, что всегда недолюбливали Урсулу Борн, несмотря на множество ее ценных качеств. А вот именно. Она, она какая-то странная. Есть в ней что-то непохожее на других, слишком уж образованно, на мой взгляд. В наше время вообще трудно провести грань между леди и девушкой из простонародья. — А что же случилось потом? — нетерпеливо спросил я. — Ничего. Ну, то есть в кабинет вошел Роджер. А я полагала что он отправился на прогулку. Он спросил, в чем дело. Я ответил, я просто искала свежий выпуск «Панча», а потом взяла журнал и вышла. А бурно сталось, и я услышала как она спрашивает Роджера, и может ли он уделить ей минутку для частного разговора. Я сразу пошла в свою комнату, чтобы прилечь, потому что ужасно расстроилась. Опять повисла пауза. — Доктор, вы ведь объясните все, месье Пуаро, сами же видите это сущие пустяки. Когда он так строго заговорил о том, что нельзя ничего скрывать, я, конечно, сразу поняла, что Борн могла раздуть из невинного происшествия целую историю. Но вы ведь растолкуете ему, что в этом не было ничего такого, вы правда же? — Это все? — спросил я. — Вы все мне рассказали? — Да. — Ну, то есть... — Нет, это все, — твердо сказала она. Но я заметил секундные колебания и понял, что кое-какую информацию она все же утаила. Вспышка просто-таки гениальной интуиции побудила меня задать вопрос в лоб. — А, миссис Экроит, это вы оставили витрину для коллекции открытой? Даже под многочисленными слоями пудры и румян было видно, как она покраснела, и это было тем ответом, который мне требовался. — Как вы узнали? — пролепетала она. — Стало быть, я прав? Да, видите ли, там хранится парочка старинных серебряных монет, весьма любопытных. Я как-то видела в журнале фотографию совсем маленькой монетки, которая была продана на аукционе Кристи за огромную сумму. Мне показалось, что в витрине я видела похожую. Я подумала, что в следующий раз, когда отправлюсь в Лондон, я могла бы захватить ее с собой, чтобы... Чтобы показать экспертам, и если бы она действительно оказалась такой ценной, подумайте, каким очаровательным сюрпризом это стало бы для дорогого Роджера. Я решил сделать вид, что верю этой истории, воздержавшись от вопроса, вертевшегося на кончике языка. Зачем ей понадобилось держать свои благородные намерения в такой тайне? А почему вы оставили крышку открытой по рассеянности? Я испугалась. Я услышала, как кто-то... Идет по террасе, поэтому поспешно вышла из гостиной и едва успела подняться на верхнюю площадку лестницы, как появился Паркер, чтобы открыть вам входную дверь. — Должно быть, вы слышали шаги мисс Рассел, — задумчиво сказал я. Миссис Эккред нечаянно открыла для меня весьма любопытный факт. Каковы бы ни были на самом деле ее намерения в отношении серебра Эккреда, пусть это останется на ее совести. Меня же заинтриговало то обстоятельство, что мисс Рассел, появилась в гостиной со стороны сада. И, стало быть, мне тогда не показалось, она действительно очень торопилась и даже запыхалась. Где же она была? Я подумал о летней беседке и батистовом лоскутке. Интересно, крахмалит ли мисс Рассел носовые платки? Я так увлекся своими размышлениями, что сказал это вслух. Очнувшись, я поймал на себе испуганный взгляд миссис Секрайт. — Так вы расскажете все, мсье Пуаро? — спросила она с тревогой. — Да, конечно. Уверен, он все поймет. Последовал новый поток бессвязных оправданий, и мне с трудом удалось наконец откланяться. Пальто в холле мне подала Урсула Борн. Теперь у меня были особые причины приглядеться к ней. Я заметил, что недавно она плакала. — Почему вы сказали, что мистер Эккроид в пятницу посылал за вами? — спросил я. — Мне стало известно, что вы сами явились в кабинет, чтобы поговорить с ним. О чем? Девушка опустила глаза. Мне приходилось намерением уволиться. Я уже какое-то время назад решил уйти, — пробормотала она. Я ничего на это не сказал. Она открыла входную дверь, а когда я уже вступил на порог, неожиданно спросила, — Простите, сэр, капитане Пейтоне, по-прежнему никаких известий? Я покачал головой, вопросительно глядя на нее. — Он должен вернуться. — В самом деле, ему во что бы то ни стало необходимо вернуться, сэр. Она подняла на меня умоляющий взгляд. — Неужели никто не знает, где он? — А вы? — резко спросил я. Она, в свою очередь, покачала головой. — Честное слово, я ничего не знаю. Но всякий, кто ему друг, сказал бы ему, он непременно должен вернуться. Я помешкал в дверях, ожидая, не добавит ли девушка еще что-нибудь. Следующий вопрос меня удивил. — А когда, по мнению полиции, было совершено убийство? — Незадолго до десяти? — Так установило следствие, — сказал я. — В промежутке от девяти сорока пяти до десяти. Не ранее. Не раньше, чем без четверти десять? Я поразился. В ее голосе звучала такая надежда на то, что я отвечу утвердительно. Нет, это исключено. Миссис Экройд видела своего дядю живым без четверти десять. Она отвернулась и как-то поникла, словно ее придавила огромная тяжесть. — Красивая девушка, — сказала я себе, отъезжая от Фернли-парка. — Необыкновенно хороша. Кэролайн Баладо, оказывается, к ней наведывался Пуаро, и по случаю этого визита она раздувалась от чувства собственной значимости я помогаю ему с расследованием похвасталась она я забеспокоился с карлайной без того никакого слада если поощрять ее детективные наклонности она сделается совершенно невыносимо ты что же намереваешься обследовать всех крестные дома в поисках загадочной подружки ральфа пейтона скептически спросил я может быть я это вы позже для себя важно сказала Кэролайн. нет сейчас я выполняю — Особое поручения месье Поро. — И что же это за особое поручение? — вежливо поинтересовался я. — Он хочет знать, какого цвета были ботинки Ральфа Пейтона, черного или коричневого, — с величайшей торжественностью объявила Кэролайн. теперь я понимаю, что дал промашку, не уделив должного внимания этим ботинкам. Но тогда я вообще не сообразил, о чем речь. На нем были коричневые туфли, — сказал я. Я сам видел. — Не туфли, Джеймс, ботинки. Мсье Пуаро попросил меня выяснить, какого цвета та пара ботинок, которая была в его багаже в гостинице. От этого зависит ход расследования. Считайте меня полным тупицей, но мне было невдомек, при чем тут ботинки. — И как же ты собираешься это выяснить? — спросил я. Кэролайн заверила, что с этим не будет никаких проблем. Наша Энни — ближайшая подруга служанки мисс ганнет Клары, а за Кларой ухаживает коридорный из трех вепри Кэролайн заручилась содействием мисс Ганнет. Та предоставила клари выходной до вечера, так что необходимые сведения достигнут нашей кухни со скоростью курьерской почты. За обедом Кэролайн с напускным равнодушием обронила. — Да, насчет тех ботинок, Ральфа. — И что же насчет ботинок? Мсье Паваро полагал, что они коричневые, так вот он ошибся. Они черные. И Кэролайн победно тряхнула головой, по-видимому торжествуя, что превзошла великого сыщика. Я промолчал, ломая голову над неразрешимой загадкой. Какое отношение к убийству может иметь цвет ботинок Ральфа Пейтона?